Вместе. История, которую вспомнил Артемиус, была чем-то похожа на происходящее сейчас. В одном из районов, примыкавших к пустырю, последовательно пропали три младенца. Спустя пару недель их нашли, живых и здоровых, на пустыре, с полностью очищенной аурой. Кто и зачем похищал, так и не выяснили. «И вот что», — сказал Артемиус. «Не вел я это дело, курировал просто, и шеф меня за него не ругал. А вот во сне ругал, да кажется, больше за то, что я позабыл о нем. Было не так уж давно, лет десять слишком назад». Заместитель Артемиуса выразительно закатил глаза. «Не так уж давно». «Мы поднимем дело», — сказал Донну. «Проверим». «Есть ли связь, или это какая-то подсказка?» «Ты, вот ты!» — нахмурился Артемиус. «До понедельника ничего не делаешь. Вообще, поезжай отдохни. Ну, на дачу». «У меня нет дачи, шеф», — раздраженно ответил Донну. «Что за игры-то?» «Никаких игр. Так, два раза не объясняю, не нарывайся. Просто не отсвечивай тут». «Да и прямо сейчас давай-ка собирайся, домой уже пора!» Не знай, Донно, шефа уже долгое время не стерпел бы. Но старик не разбрасывался пустыми указаниями. Знаменитое чутье неприятностей еще никогда не подводило его, и лучше было бы послушаться. С тоской предвкушая унылые выходные, Донно собрался и поехал домой. Он выспался, убрался и вынес ящиков пять хлама. Дышать стало легче, но пятница едва перевалила за половину, и Донну решил, что уж в госпиталь-то можно съездить. Теперь по указанию лечащего врача посещения были ограничены. Но на крайний случай можно было бы позвонить Морген, чтобы она помогла пройти к Роберту. Мам, слушай, сказал Ивану. Надо адвоката нанять. Ну, совсем тухло. Они меня сгноят тут, и все. Найди в сети по отзывам нормального адвоката. Только смотри, чтобы отзывы не липовые были. А деньги? устало спросила Моркин. Ну ты же на ремонт откладывала? Ну я потом найду, положу обратно. Найдешь? Ну, заработаю. Чего цепляешься? Мам, тебе что, жалко? Вот что. «Реально жалко? По-твоему, ремонт важнее?» «Мне не жалко», — ответила Морген. Можно было, конечно, рассказать, что она сейчас живет в заброшенном доме, спит на кровати любовницы императора, гоняя клопов. Можно было сказать, что до зарплаты еще далековато, а деньги заканчиваются, и как раз те самые, на ремонт. Продукты, постоянные просьбы Эвану, То журналы, то книги, то одеяло. Морген от нервов похудела и теперь могла бы влезть в тот черный костюм. Не останься он в той квартире. Про то, что квартира кем-то проклята, или точнее, что Морген принесла это проклятие с собой неизвестно откуда, она тоже не говорила. «Эвану будет нервничать, спрашивать. Не стоит». Рок и Тень были правы. Служба чистильщиков передала сведения дальше, и Морген уже звонил следователь. Правда, он сказал, что виновного в таких случаях редко находят, если проклятие в первые пару дней не выявлено. Чем больше времени прошло, тем сложнее найти. А специалисты нужного уровня такими делами не занимаются. «Мам, чего ты?» Спишь, что ли, на ходу? Спросил Эвану, и Морген оторвалась от своих мыслей. Пока они опять не увели ее к тому вечеру на набережной. Попробуем пока без адвоката, сказала она. Если что, у моей коллеги есть знакомый, что-нибудь посоветуют. Я пойду, Ивану. Очень устала. У нас сегодня комиссия приезжала, пришлось рано вставать и. Да ладно, отмахнулся Ивану. Просто скажи, что тебе насрать на меня. Без меня у тебя вся квартира. Что хочешь, то и делаешь. Морген остановилась, закидывая сумку на плечо. Да, — через силу сказала она. Что хочу, то и делаю. Она покачала головой, но больше ничего сказать не смогла, чувствуя, что от усталости сейчас просто разревется. Хотя казалось, что все слезы уже выплаканы. Но где-то внутри их еще было много-много. Целое бездонное море. После того, как Донно рассказал ей о пропаже мальчишки-стажера, Морген долго не могла успокоиться. Хорошо, что Рок и Тень, которые ее встретили и подвезли, не стали трогать и расспрашивать, и она легла в своей комнате, прямо в верхней одежде. Свернулась клубком, обнимая комковатую подушку. Морген встречала смерть. Пациенты умирали. Но там она до последнего боролась, делала, что могла. Тут же она отвернулась. Мальчик ушел навстречу смерти. Сейчас Морген ни мгновения не сомневалась. Чувствовала, что он не просто пропал и она ничего не сделала. Поэтому он приходил к ней, стоял за ее спиной в зеркале. Не призрак, а видение. Почему он спрятал лицо? О, Боже! Но почему я не посмотрела, испугалась? Ведь могла бы... Да нет, да без с ним, с лицом. Ведь я же видела, что у него травма. Но если бы я задержала, помогла, он бы остался жив. Такой молодой, едва старше Эвана. Собирался следователем стать, и вдруг такое. А что его родители? Ждали его домой, а он не придет никогда. И девушка эта, к которой он тогда бежал. Дыхание сухо рвалось из груди, и слезы пришли облегчением. Морген ревела, как девчонка. О себе ли, о том ли мальчишке, об Ивану, обо всех. Морген не лгала Ивану. У них в госпитале на самом деле уже второй день работала комиссия. Проверяли все. Документы, состояние палат, белье на койках, пищу пациентов, назначение врачей, условия хранения лекарств. Комиссия действительно потрепала всем нервы. Да еще и сама Морген наделала ошибок перед этим. Было за что переживать. После истерики и тяжелой ночи с дурными снами, Морген выпила почти целый кофейник одна, пока не пришел урок и не отобрал остатки и выпросил пару бутербродов. В отделении Каралуз отозвал ее в сторону и неодобрительно покачал головой. — Я все поправил, — сказал он, — но таких ошибок не должно быть. Морген даже не стала расспрашивать, зная, что он не объяснит подробнее ринулась к компьютеру и картам, чтобы выяснить, что не так. У нее было немного времени, но Морген успела пробежаться глазами по электронным версиям, по памяти сверив назначения. Оказалось, что она перепутала на прошлом обходе анализы в картах, подклеила не туда, и назначения тоже. И ведь она же не заметила. Занялась своими мыслями, утонула в них. Хорошо, что Каралуз имел обыкновение наугад проверять подчиненных время от времени. Морген было стыдно. Вреда пациентам не было причинено, но Морген только еще больше почувствовала себя бесполезной старой дурой. Что она умела в этой жизни? Вот лечить и разбираться в болезнях. И запуталась в элементарнейших вещах. Жуткий позор. Да еще и деньги. За такие ошибки лежат премии, а уж в ее ситуации даже небольшие изменения в финансах катастрофичны. И если прежде Морген приняла бы наказание как должное, то тут никак не могла поступиться сыном, мало ли что. С тоскливой обреченностью она здоровалась с членами проверяющей комиссии, заранее решив не оправдываться и держаться в рамках. Пусть будет, что будет. А вот в ходе проверки выяснилось, что Каралус, как всегда, без всякого зазрения совести, мало того, что поправил все назначения, так еще и каким-то образом изменил истории болезней, уничтожив следы ошибки. Он даже ткнул ее костлявым кулаком в бок, когда Морген, обнаружив это, Глупо зависла над бумагами под внимательными взглядами двоих проверяющих. Они-то не поняли, где им. Нет, Морген, конечно, знала о том, что у старого некроманта два или три раза отнимали лицензию. И уж кто-кто. А он научился качественно подчищать хвосты и заметать следы. Но все равно. «О, боги, спящие и не спящие!» Теперь еще ко всему она участница должностного преступления. Морген долго и истерично смеялась, когда проверяющие ушли. Галка даже испугалась, а Каралуз добавил ей в кружку несколько багровых капель. Морген выпила, не подумав, хотя обычно не принимала ничего от заведующего. «Ну и молодежь!» — покачал головой Каралуз. «Еще одно подобное и уволю!» Морген сухо кивнула. «Рассказал? Значит, точно уволит!» «Не повторится!» — коротко бросила она. Это оказалось лучшим лекарством. Когда Морген подняла голову и оглядела себя и то, во что превращалась ее жизнь, с этим самоедством, жалостью к себе и страхами, она рассердилась. Вспомнила, кто она и зачем здесь. Что должно идти в первую очередь, а что после. На этой нервной, но мощной энергии она проработала до вечера. Зашла поговорить к Роберту перед уходом, а потом поехала в чайный домик к Ивану. По дороге ей и позвонили из дисциплинарного комитета и сухо известили, что из-за того, что заклятие дурного глаза не было вовремя обнаружено, оно успело распространиться на ближайшие квартиры соседей. Компенсация за работу службы очистки и штраф за небрежность едва снова не отправили Морген в глубокий омут. Она держала лицо изо всех сил. Эвано со своими новыми домыслами — почему она не хочет нанять адвоката? — сначала насмешил, потом... «Заскочить в аптеку, набрать трав и сделать успокаивающий сбор», — думала Морген, выходя из серых подвалов чайного домика. По дороге ей встретился Мирон, но она аккуратно обошла его по широкой дуге. Его бы она уже не вынесла. Он что-то сказал вслед, но Морген только помахала рукой, прощаясь. «Нужно будет позвонить». Да и вряд ли в наступающие выходные будет суд или что там у них впереди. На улице у выхода с территории института ее ждал Донна. Стоял, прислонившись к капоту машины, и Морген вдруг подумала. Хорошо бы подойти и повиснуть на шее. И больше не думать ни о чем. Пускай все как-нибудь само идет. «Привет», — сказал Донна. Морген будто бы гляделась в зеркало. Только у ее отражения была борода, но усталое серое лицо и углубившиеся складки у губ такие же. Роберт сказал, что ты сегодня приедешь к сыну, хотел тебя поймать. Садись, подвезу до дома. Нет, не надо, нехотя сказала Моркин. Он ведь так и не знал, что она переехала. Или знал? Кто их разберет? Мирону, как положено, она оставила новый адрес. "Слушай", вздохнул Донно. "Садись быстрее. Мне тут светиться шеф запретил". Морген покачала было головой, но тут же поморщилась. Боль неожиданно охватила виски и лоб тугим обручем. В машине было тепло и сухо, и промозглая весенняя осенняя ночь осталась снаружи. "Я был сегодня у Роберта". — сказал Донну. — Говорит, ты к нему заходишь. Но на выходные врач сказала не приезжать. — Да. Мне шеф сказал удалиться из города на выходные. Я тут подумал. Помнишь, тебе мать звонила. Хочешь, я тебя туда отвезу. Если они не будут против. Можем опять наврать, что встречаемся. Я думал... Морген схватилась за голову. — О, нет, — простонала она. — Как же я забыла. Она же меня съест, съест и выплюнет. Как давно был этот телефонный разговор. И тогда Морген казалось, что все еще не так плохо. «Я понимаю, что навязываюсь», — осторожно сказал Донно. «Но так и тебе легче доехать будет, и мне где-то пережить эти два дня. Я вообще нормально бы и сам, но, не знаю, тоска». И кажется, надо уехать и станет лучше. А поехали, вдруг сказала Морген, успокаиваясь. После всего произошедшего гнев матери и недоумение отца будут просто слабым дуновением ветерка. Нелепая ситуация. Но к ним Морген, кажется, начала привыкать. Когда? спросил Донну, выруливая на перекрестке. Да, прямо сейчас. «Сверни вот там на проспект и по нему до загородного шоссе. Я там покажу». «А вещи? Тебе ничего из дома не надо?» «Нет», — сказала Моркин, — «ничего мне не надо». В рыжем городском небе вставала блеклая половинчатая луна.